«Пора женить», — одновременно сообщили друг другу Марина и Юра, плотно прикрывая за собой дверь. Эти слова они повторяют уже лет десять. Но сейчас проблема с женитьбой Павла, по крайней мере, для них особенно актуальна. Зимой заселяют их кооператив. Они понимали, что значит для Павла остаться в этом старом доме совсем одному. «А знаешь, идея». Юра подошел к кухонному столу, и взял из миски крупную желтую сливу. Накануне в пятницу заезжала тетя Зина, торжественная, в черном шерстяном костюме, в белой блузке с депутатским значком на лацкане, и не узнать ее было, тетю Зину. Путь она держала прямо в Совмин РСФСР, но по дороге завернула на самотеку к своим, как всегда, не с пустыми руками. Ну и сливы у нее в саду. Паша, однако, даже их не заметил, мимо прошел. Умотали сивку, крутые горки. Поздравляю. Какая? Зачем ты думаешь, приезжала тетя Зина? Я не думаю, я знаю. Тогда слушаю. Вот картошечка, вот мисочка, вот ножичек. Поехали. Поехали, засмеялась Марина. Она была рада кухонному ворчанию мужа, его сосредоточенности на их общих домашних делах. Давненько не брал он в руки ножик, не чистил вместе с ней картошку. Она и сама бы справилась, но вместе с Юрой это обычное дело превращалось в удовольствие. «Мировой у меня мужик», — похвалила Юру и себя заодно Марина. «Переедем в свою квартиру, осчастливлю его, рожу сына, по-моему, это будет мальчик, все-таки подташнивает здорово, но пока молчу, молчу». «Ты чего молчишь?» будто угадал последние слова Юра. «Разве я молчу, папочка?» — шутливо удивилась Марина. «Я же рассказываю тебе, зачем была в Москве тетя Зина. Она пробивает строительство какой-то потрясающей современной шоссейки от центра города до основной магистрали, которая в стране от них. Кажется, ей это удалось». И ради общего блага она пожертвовала своим родным домом и любимым садом, потому что они оказались аккурат посредине будущей дороги. «Да что ты!» «И у нас теперь не будет ни ранней клубники, ни спелой малины, ни медовых слив, ни-ни...» «Стареешь что у меня, папочка! Представь, я тебе все это в пятницу вечером уже рассказывала...» «А я?» — искренне удивился Юра... Ты спросил то же самое, что и сейчас. Честное слово, ничего не помню. Верю. Я тебе говорила, а ты головой кивал. Кивал, а глаза мимо меня глядели. Но про клубнику с малиной сообразил. Сразу усек, сразу сластенно усек и сразу забыл. Зато, мамочка, теперь моя идея начинает принимать реальное очертание. Раз тетя Зина теряет дом и сад, пусть едет сюда к Павлу». С ее старыми заслугами, красноармейца фронта и тыла, ей ничего не стоит получить московскую прописку. Дадут им на двоих хорошенькую квартирку в новом районе, Павел будет под присмотром. А все-таки, зачем она хотела его видеть? Как зачем? Единственный родной ей человек. Вот судьба у тети Зины. Сад потрясающий. «Знаешь, есть люди, у которых на цветы, на разные растения легкая рука. Они пруд в землю воткнут, зацветет. Вот такая и тетя Зина. У нас здесь под окном ее сирень, флоксы, золотые шары. Тоже недолго, наверное, продержатся. Скоро все пойдет на слом. И дом, и сирень». «Как страшно!» Марина задумалась. «Родной мой дом, и вдруг пустое место». «Ничего, представляешь? Человек умирает, так хоть могила, бугорок над ним, а тут столько людей, столько жизней длилось в нашем доме. Да и он сам нам стал как живой. Юра, ведь все в нем одушевленное нами, со своей памятью. Я чувствую, он еще дышит, как мы с тобой». «Да ладно тебе расстраиваться. Юра энергичнее заработал ножом, очищенные картофелины так и выскальзывали из его рук. То мечтаешь о новой квартире, недовольно, что здесь никаких удобств, а теперь вот разжалобила меня. Завтра пойду откажусь от кооператива, будем доживать с твоим домом его век». «Я тебе откажусь», — сквозь слезы засмеялась Марина и погрозила ножом. «Дипломат ты, папочка». «Ты про судьбу тети Зины начала», — напомнил Юра. «Ну да, правильно. Я сказала. Павел у нее единственный родной человек. Юридически точно. Но она такая, что всем людям родной человек. Нас с Павлом возили к ней на лето, и я видела, понимаешь, дверь у нее никогда не запиралась». Даже ночью к ней приходили поговорить, посоветоваться, за помощью в первую очередь. У них на фабрике такая, как она, единственная была. Да что на фабрике? Во всем их городке. баби Бог» — они ее звали. Ведь как хорошо необходимо иногда знать такого человека, хоть за три-девять земель, к которому можно в любое время приехать. «Худо тебе, страшно, больно. Вот помираешь ты, ну беда с тобой». И только от того, что знаешь, есть такой дом. Там только стукни в окно, и загорится свет. Тебя позовут, без лишних вопросов поставят чай, выслушают. Если решишься, что сказать, или просто вместе посидят, если молчишь. Только от этого уже легче жить, понимаешь? Такой человек для меня тетя Зина. но людей я понимаю. Горе разделить с верным человеком — все равно, что... Себе полгоря оставить. Но ей-то каково всех выслушивать. Подумай, всю жизнь дом, как проходной двор. Юра, когда разговаривал, чистил картошку быстрее. По крайней мере, ему так казалось. Она замужем была? Понимаешь, папуля, я только слышала в детстве один разговор. Здесь, на кухне, моя мама и мама Павлика, как всегда, пили вечером чай. Мы все только вернулись от тети Зины. Нас с Пшоном быстро накормили, развели по комнатам и уложили. Я все не могла заснуть, а тахта моя у самой двери. Слышу, мама такой же вопрос, как ты сейчас мне, задала Клавдии Ивановне. И она вспоминала, что рассказывал ей папа Павла, брат тети Зины. Это было что-то романтическое в духе того времени, когда тетя Зина была совсем молодой. 20-е годы. Рядом с домом родителей тети Зины жили в роскошном особняке очень богатые люди. Ну вот, сейчас в том большом доме заботами тети Зины открыт детский сад. А тогда, возможно, кто-то из родственников тети Зины служил у тех богачей. В общем, была у них какая-то связь. Просто в соседи они в начале века по классовым понятиям не годились. А тетя Зина каким-то образом с детства была в том доме. Играла вместе со своим ровесником, единственным сыном тех богатых людей. Они выросли почти как брат с сестрой. К своим братьям тетя Зина не была так привязана, как к Борчонку. Она не глядела на своих братьев. Все только в сторону того дома. Сядет у окошка и ждет, когда ее позовут. Стали они взрослыми, полюбили друг друга. Но мироеды-кулаки не захотели женить своего знатного отпрыска на бедной девушке из простого народа, не удержался Юра. Раз такой умный, честь и сам обиделась Марина и так запульнула картошкой в миску, что теперь все брызги полетели на Юру, и ей же пришлось вытирать его полотенцем. «Ты, папочка, ничего не понимаешь в любви» приговаривала Марина, промокая, высушивая ему шею и грудь. «Тебе только бы анекдоты про Петьку, либо про чукчи рассказывать. Вот тут ты у меня молодец». «Ну ладно тебе, мамочка, обижаться. Может, хватит картошки?» «Еще несколько осталось», — заглянула в пакет Марина. «Давай уж всю до конца. Тогда и ты валяй дальше свою историю про тетю Зину». Революция в том городке прошла тихо. У них была всего-то одна текстильная фабрика. Богатых соседей даже не тронули. Юные влюбленные становились взрослей, и теперь никакие сословные предрассудки не мешали им в положенном возрасте соединить судьбы в одну. Значит, в двадцать втором, по-моему, году тете Зине 18 лет. И вот однажды ночью постучали в дверь к богатым соседям вооруженные люди в военной форме. Всю семью вывели из дома, посадили в телеги, сами с ружьями сели по краям и уехали. Вместе с узлами, как оказалось потом, драгоценности тоже прихватили. Чекисты? Наверное, в том тихом текстильном городке раскрыли гнездо отпетых контрреволюционеров? По-моему, ты слишком много смотришь телевизор, папуля. Такой у нас умный. Сам все знаешь. И зачем я рассказывала? Делать мне нечего. Сам кончай с картошкой. Я пойду стол накрывать. Нет, не уходи, взмолился Юра. И если я не угадал, жду продолжения. Но это оказались бандиты, которые под видом чекистов по ночам проводили экспроприацию экспроприаторов то есть тихо грабили богатых людей. Соседей тети Зины они убили в лесу, километров двадцати от города. Тетя Зина до тех событий была, говорят, тихоне тихоней но когда соседей увозили, она услышала, побежала к окну, она все видела, и чуть свет появилась у городских властей. Рассказала им, что произошла какая-то страшная ошибка, соседи ее никогда никого не обижали, они хорошие люди». Она так требовала у начальства выяснить, куда увезли соседей, что по ее настоянию начали немедленно звонить по разным нужным местам и довольно быстро обнаружили, что это дело рук банды. Приехали настоящие чекисты, грабителей поймали. Тетя Зина очень помогла в этом деле, ведь она их видела в окно и запомнила. На суде была свидетелем, не побоялась. С тех пор тетя Зина как-то незаметно для себя втянулась в общественную работу. В ней разглядели человека, который умеет настоять на своем, добиться, довести дело до конца. Устроили тетю Зину на фабрику, вскоре стала она знатной ткачихой, но еще более известной общественницей. В городе ее зовут Бабий Бог. «Почему ты, папочка, не писатель? Такой бы роман отгрохал». «Ну, знаешь, мало мне моих бумаг на службе. Считай, за последние три года на целый роман накатал. И всё бестолку, не напечатают. Зато те, кому надо, читают. Есть положительные отзывы. Цени неблагодарные. А то больше за рубеж не возьму». «Болтун», — упрекнула Марина. «Молчун, мамочка. А селедка застрелиться можно, мировая». Начал чистить селедку и, причмокивая, обсосал хребет. Быстро мне, селедочницу, быстро. За разговором селедка уложена, засыпана зеленым лучком. Помыты овощи для салата. Осталось их нарезать и разбудить Павла. Но душа моя не дает мне покоя. Место пустое сейчас там, где был тот флегелек. Голое место. Земля перекопана круто, и на пригорке чуть сбоку вагончик в ремянке стоит, и рабочие бродят вроде без цели, будто бы ищут, чего бы еще им сломать. Акаций сухие кусты, и сирени чернеются кисти, и шаров золотых переломаны стебли, и больше трава не растет там, где бульдозер прошел. Словно будку собачью разметал он тот старенький флигель. Лет ему было под двести, а может и больше, а не стало его где-то год с небольшим. Так что память земли и деревьев и дома соседа остались, и душе сообщалось моей все, что им приходило на память. Многое мы начинаем узнавать о доме, о человеке, Лишь после того, как его не станет. О чем-то при жизни не скажешь. Что-то проскочит мимо ума и лишь слегка зацепит. А главное — беспечность. Когда мерещится, что в запасе у нас вечность, И живем, не думая, что рядом с нами и стаивает чей-то последний час. От мыслей таких мы бежим, потому что нам хочется жить и быть здоровыми, работать, любить, растить детей. Все верно. Но душа моя не слушает меня. И будет, поднимает тяжелые мысли о потерях, и так и рвется ночами туда, где оставлено столько, сколько не найти мне теперь за всю предстоящую мне жизнь. Здоровым. Молодым сном отсыпается Павел Полюшкин. Организм его берет свое. Павел видит во сне длинную дорогу, видит себя за рулем красных жигулей, видит синее небо над дорогой, в которой он взлетает, разогнавшись. В небе кроны деревьев. Черные ветви с редкими желтыми, оранжевыми, коричневыми листьями бьют по бокам автомобиля, летящего в небесах, как по асфальтовой дороге. Павел чувствует прикосновение колес с покрытием, все неровности его, бугорки и выбоины, они повторяются и в небе. И Павел в ужасе от того, что ветви царапают краску, вся машина исечена белыми свежими царапинами, и это можно было позже поправить. Но самый страшный ужас в том, что красные «Жигули» чужие, И впереди пост ГАИ, где уже известно, что Павел ведет чужие жигули. Павел знает, это известно, их ищут. Он увеличивает скорость, он должен оторваться от погони. Как послушные ему красные жигули, будто живые, помогают, несут его то ли в небо, то ли по дороге в небо, уже непонятно. Потому что все в окнах слилось, и превратилась в пестрые полосы по бокам дороги. «Ушли?» — спрашивают, наконец, жигули у Павла. Раньше он не слышал их голоса, но у них и голос оказывается приятный. «Ушли!» — отвечает Павел, сбавляя скорость. Они съезжают по проселочной дороге к чистой речушке, останавливаются на солнышке, чтобы помыться. Прежде чем умыться самому, Павел льет из ведра воду на красные раскаленные бока жигулей, и белые глубокие царапины под руками Павла сглаживаются, пропадают. Павел отводит чистый, сверкающий, как новенький автомобиль под березки. Наклоняется над водой. Он очень хочет пить, ему надо умыться. В воде вместо своего отражения он видит бывшего начальника соседнего отдела. Смотрит на Павла муж чужой жены, и Павел не может оторваться от его взгляда оттуда, не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Вода в этой части реки, как зеркало, но Павлу не умыться в ней, не попить, а начальник спрашивает, как ни в чем не бывало, — пиво хочешь? — Хочу, — разлепил сухие губы Павел. Муж чужой жены кивает, мол, сейчас сделаем, и протягивает Павлу из воды руку. В белой мокрой руке его вызывающе наглый букет георгинов. У Павла перехватило горло, а с каждой ветки, с каждого лепестка в букете сверкают, стекают, капают прохладные чистые капли, в каждой переливается яркое солнышко. Кажется, одной такой капли хватило бы Павлу утолить жажду. И вдруг все пропадает, кроме ощущения сухости во рту. Действительно, очень хочется пить. Но вот как хорошо, что из родного окна на него щедро льет свет мягкое, послеполуденное осеннее солнце, пробившее тучи, что старый знакомый паук Пауль, нарядный, в вечернем черное с белом туалете, опять неторопливо латает паутину. Паучиха Паулина лакомится в углу окна зеленой мухой, которая порвала эту паутину, когда задела ее и попалась. Пока Павел спал, вон что творилось прямо над его головой у него в окне. Решались судьбы, прощались с жизнью. А на кухне за дверью торопливо шлепали шлепанцы Марины, что-то бубнил Юра, и Павел вспомнил вечером гости. Тоже хорошо. Все хорошо, что не во сне, который наконец-то кончился для Павла. Бодро опустил Павел ноги с кровати. Заметил плед, которым был накрыт. Как о самых родных людях подумал о своих соседях. Жаль, ведь с ними предстоит зимой расстаться. Он будет жить здесь один, среди опостылившего хлама, зароется в старом хламе. Эти мысли чуть было не испортили Павлу хорошее настроение, образовавшееся в результате пробуждения от страшноватого малоприятного сна. Но Павел не поддался им. Круглая, как батон вареной колбасы, модная спортивная красно-сине-белая сумка получила в свое нутро полотенце, губку, мыло, смену чистого белья, и Павел помчался мимо Юры и Марины, крикнув им на ходу «Вернусь, помогу!». И на рысях скатился вниз по переулку, потом, без рассуждений и споров с самим собой, свернул налево в маленькие уютные мещанские бани. Справа работали дворянские бани, они были чуть дальше, метров на тридцать от подножия переулка, и кичились чистотой кафеля, высокими потолками, простором, прямым выходом нарядного дома. Первый этаж фасада, которого они занимали, к зеленому самотечному бульвару, соседством с широким садовым кольцом. В мещанских банях, они укрывались в одноэтажном здании во дворе, было темновато, но так просто, так по-домашнему, что мама с детства приучила Павлика по субботам именно к ним, к мещанским баням. Хотя по складу своего характера, теперь, когда Павел не торопился, конечно же он шел в дворянские, в респектабельные, пока не сбилась их субботняя компания и не освоила сандуны. Так он успел и попариться, избрить к чертовой матери рыжие усы, переодеться во все чистое и даже помог соседям накрыть стол. Как всегда у Марины с Юрой собрались интересные Павлу люди. Все они были их друзьями по работе, за рубежом, вспоминали намеками любопытные моменты из жизни там, хохотали. Павел познакомился с нужным мужиком, у которого сын набирает народ в строй отряд на севера. Команда у них почти целиком прошлогодняя, но если Павел сразу с понедельника подсуетится, на него обратят внимание, у них заболел шофер. А привозят за месяц по тысяче на нос. Вперед, Павел! Вот почему в понедельник Павел шел на работу такой бодрый, свежий, целеустремленный. Он начнет копить на свою машину. Он будет работать как вол. Он откажется даже от пива. Станет понемногу откладывать зарплаты. Откровенно поговорит с дедой насчет повышения. И насчет квартиры тоже поговорит. Сразу а в одну из суббот поедет навестить тетю Зину. Марина с Юрой пристыдили, сказали, ждала его, по какому-то делу он был ей нужен, обещала вскоре написать. Славный все-таки старик деда. В темно-синем габардиновом кителе с накладными карманами и множеством строгих черных пуговиц, с чистым белым воротничком, подшитым к стойке, В брюках галифе, заправленных в мягкие хромовые сапоги, с коротко стриженными бобриком волосами на круглой голове и щеточкой седых усов, с глазами чистыми, ясными, теплыми, голубыми, как осеннее небо над Москвой, с множеством тонких красных сосудиков, на мясистом носу, деда которого нынешние сотрудники редко теперь называли между собой по имени, отчеству или фамилии, их деда стал как бы памятником себе при жизни. О нем рассказывали комсомольцам их госкома в кануны больших праздников. Сам деда сидел в президиуме, слушал как не про себя, кивал по младенчески неожиданно, ни в попад улыбался. У него были боевые ордена еще с гражданской войны, боевое горячее прошлое. Он был честен и также горяч в своей трудовой жизни, проявил себя и тут настоящим бойцом. Он добился организации их учреждения, и целый госкомитет теперь процветает благодаря Крутому, и в руках деды сосредоточен большой отдел.